тем временем у меня начали стучать даже зубы, так что я едва могла говорить. Но я же ведь не знала, что прозаикалась я, но леди Лавиньи, которая как очень большой и очень зелёный лепеей всё ещё цеплялась за Гедона, прервала меня. Она определённо была из числа тех дам, которые терпеть не могли, если кто-то другой находился в центре внимания. Смирть Театрально прошептала она и посмотрела на Гедеона широко распахнутыми глазами. Я почувствовала её дыхание, когда она вошла в помещение. Пожалуйста, её веки затрепетали. Держите меня крепко. Я не могу себе это представить. Она просто упала в обморок, совершенно без причин и, естественно, очень элегантно в руки Гедеона. По какой-то причине это особенно разозлило меня, что он поймал её. Разозрела настолько, что я забыла дрожать и стучать зубами. Но и одновременно, как будто в этих сменах чувств все и так было недостаточно запутано, я почувствовала, как у меня из глаз брызнули слезы. Ах, проклятие! Упасть в оморок было бы лучше альтернативой. Вот только меня, естественно, ловить было некому. В этот момент мертвый Рокочи произнес с голосом таким хриплым и низким, что он вполне мог звучать с того цвета. «Дозис зола венэмум фацит». «Не беспокойтесь, сорняк не искоренить». Лавиния, я решила, что для меня с этого момента она больше не леди, издала короткий испуганный крик и открыла глаза, чтобы посмотреть на Ракочи. Затем она наверняка вспомнила, что была, собственно, в обмороке и с очень эффектным стоном опять опала на руки Гидеона. «Сейчас все пройдет. Нет причин привлекать внимание». Ракоче поднял голову и посмотрел на нас налитыми кровью глазами. "Моя вина", он сказал, его надо применять по каплям. "Кто сказал, спасил Гидон", балансируя лавиню в руках как манекен. С некоторым усилием Ракоче привёл себя в сидячее положение, откинул голову назад и с слащавым смехом посмотрел на потолок. "Вы видите, как танцуют звёзды?" Гидон вздохнул. Мне придётся привести Графа, сказал он. Гвен, ты не могла бы сейчас мне помочь? Я в себя устро... усталась на него. С ней тут. Может, ещё чего? Сделав пару шагов, я была в дверях и выскочила в коридор, чтобы он не увидел моих глупых слёз, которые ручьями потекли у меня по щекам. Я не знала, ни почему я плачу, ни куда я собственно бегу. Это было определено посттравматической реакцией, о которой можно было иногда прочесть